Товарищи по несчастью. Некоторых заключенных, только что прибывших в тюрьму, сразу вызывали на допрос. Других, наоборот, оставляли на некоторое время в покое. За это время вновь прибывший мог выяснить из разговоров с товарищами по камере, какое дело ему пришьют. В начале большого террора некоторые арестованные думали, что другие заключенные сидят заслуженно, а с ними самими произошло недоразумение. К 1937 году население в массе уже понимало, что жертвы репрессий ни в чем не виноваты. Новые и старые заключенные смотрели друг на друга, как на товарищи по несчастью. Вероятность того, что кто-то из заключенных действительно совершил преступление, была очень мала. На Западе иной раз можно услышать мнение, что сталинский террор обрушился на многих невинных людей, а это непростительно. Но в то же время, помог обнаружить действительных шпионов, засланных враждебными государствами. Владислав гамулка думает по-другому. В ноябре 1961 года он заявил, что террор только облегчил деятельность разведывательных служб империалистических держав. Если уж говорить о разведке, то Япония, Польша или Латвия, надо полагать, получили всю информацию, которая им требовалась. Не говоря уже о прямых операциях, возьмем хотя бы переход на сторону японцев начальника дальневосточного отдела НКВД Люшкова в 1938 году. Ясно, что это дало японцам неисчерпаемый источник информации. Люшков бежал, спасая собственную жизнь. Его побег был прямым результатом террора. Среди шпионских дел есть только одно, по-настоящему значительное, Дело Конора, который до разоблачения был заместителем Народного комиссара сельского хозяйства. Конор работал на польскую разведку. В 1920 году он получил документы погибшего солдата Красной Армии, а через 10 лет уже занимал свой ответственный пост. Он был разоблачен случайно, человеком, который когда-то видел настоящего Конора. В некоторых книгах есть упоминания о настоящих шпионах или людях, которые могли бы быть причастны к шпионажу. Есть такой человек и в одном дне Ивана Денисовича Солженицына, но подобные упоминания чрезвычайно редки. Обнаружение настоящего польского шпиона в киевской тюрьме в 1939 году стало предметом искреннего удивления и гордости. А как только он признал свою вину, рассказывает Вайсберг, Его стали избивать, чтобы выведать имена причастных к делу киевских партийных работников. Почти все осужденные признавали, что в основе их дела лежала какая-то объективная характеристика. Это могло быть социальное происхождение, нынешний или прежний пост, родственные связи или дружба с кем-то, национальность или связь с иностранным государством, деятельность в особых советских организациях. И таким образом повод к аресту сразу становился ясен другим заключенным, товарищем по камере, но на допросах о нем никогда не упоминалось. Арест мог быть вызван различными причинами, например, связями с заграницей, высоким военным положением и так далее, но в официальном обвинении состав преступления был непременно сформулирован по-другому. Эти причины не влекли за собой ареста автоматически. Можно хотя бы вспомнить немецких коммунистов, которых не арестовали, хотя они были политическими беженцами. Арест зависел от самых разнообразных факторов. Один харьковский колхозник объяснил свой арест тем, что за четыре года до этого его незаслуженно посадили. Органам НКВД пришлось признать ошибку и извиниться. И после этого они решили, рассказывает колхозник, что я их возненавидел. Случай был далеко не единичным. В тот период сотни тысяч людей были арестованы только за то, что в прошлом по отношению к ним была допущена несправедливость. Болейшая связь за границей и с иностранцами была верным способом угодить в тюрьму. Все те, кому довелось побывать за границей, например, известные футболисты до военного периода, братья старостины, к началу сороковых годов уже сидели в лагерях. Профессор. Калмансон, заместитель директора московского зоопарка, получил образование за границей, и в камере его считали шпионом. Вернувшись с допроса, он с триумфом заявил другим заключенным, что на следствии был признан всего-навсего вредителем за то, что 16% его обезьян умерло от туберкулеза. Кстати, как отметил Калмансон, в лондонском зоопарке смертность обезьян была выше. Но на втором допросе профессор действительно был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Вполне возможно, что любой советский человек, связанный с друзьями Советского Союза за границей, автоматически становился неблагонадежным. Очень опасными были организации, занимавшиеся развитием международной переписки. Один студент, например, был осужден как немецкий шпион за переписку с английским коммунистом из Манчестера. При этом его письма представляли собой голую советскую пропаганду. Прямой контакт с дипломатическими представителями иностранных государств почти всегда оказывался роковым. Были арестованы доктора, лечившие немецкого консула, и ветеринар, лечивший консульских собак. Даже сыну этого ветеринара не удалось избежать тюрьмы. Вместе с ним на Украине сидел сторож, который, как он рассказывал заключенным, был братом женщины, носившей молоко немецкому консулу. Один поплатился свободой за то, что переписал на бумажку прогноз погоды, вывешенный в общественном парке, и передал бумажку польскому консулу. В лагерях можно было встретить самых разных людей — оперную певицу, которая чаще, чем положено, танцевала с японским послом на каком-то официальном балу, кухарку, ответившую на объявление в вечерней Москве, а потом оказалось, что кухарка требовалась японскому посольству, ее сразу арестовали. Зимой 1937-38 годов были арестованы два инженера вместе с семьями. Один за то, что получил посылку от дяди из Польши, две пары обуви, две куклы. И цветные карандаши. Второй поплатился десятью годами заключения за то, что был близким другом первого. Доктор Грек был обвинен в шпионаже. В письме, отправленном родственникам в Салоники, он описал свойства какой-то рыбы, которую разводили для борьбы с малярийными комарами. В декабре 1937 года греков начали арестовывать повсеместно. Был, в частности, прочесан город Мариуполь, где якобы был раскрыт националистический заговор с целью создания на Украине греческой республики. В число арестованных попал один русский, профессор древнегреческого языка в Харьковском университете, который раньше год жил в Афинах. Премьер-министром греческой республики, как говорилось в обвинении, должен был стать советник Центрального комитета Украинской компартии по вопросам национальных меньшинств. Китайцев также брали в массовом порядке. Одному из них предъявили следующее обвинение. Он специально устроился работать водителем трамвая в Харькове, чтобы сбивать на перекрестках правительственные машины, везущие членов советского правительства. В русских городах национальные меньшинства были практически ликвидированы. В сентябре 1937 года по всей Украине была устроена облава на армян, Их было взято 600 человек, только в одном Харькове. В том же месяце аресты посыпались на латышей. Была раскрыта тайная организация, которая якобы стремилась к созданию Великой Латвии, простирающейся далеко вглубь русской территории и включающей в себя Москву. Представители национальных меньшинств, больших и малых, были объявлены буржуазными националистами. Вот что заметил по этому поводу один украинец. Меня в любом случае должны были признать украинским буржуазным националистом. Сам я, правда, не имел ничего общего с украинским национализмом и никогда даже не симпатизировал этому движению, но, во-первых, у меня была типично украинская фамилия, и, во-вторых, среди моих знакомых были и люди, симпатизирующие украинскому национализму. Интересно, что в этот период почти никому не инкриминировались по-настоящему реакционные взгляды. Осужденные оказывались, как правило, меньшевиками, армянскими прогрессивными националистами-дашнаками, эсерами или уклонистами какого-то толка, и почти никогда монархистами, кадетами и так далее. Особенно опасной была связь с еврейским социал-демократическим бундом, и много осужденных евреев попало в две категории – бундовцев и сионистов Один еврей, человек пожилой, выступавший защитником на ранних процессах в Донбассе, навлек на себя недовольство НКВД тем, что неоднократно запрашивал документы, которые, как он сам говорил, могли пригодиться при защите. Этот человек был достаточно искушен в судебных делах и вообще не стал защищаться, когда его самого забрали, он подписал все, не читая. Впоследствии он обнаружил, что был, оказывается, главарем группы бундовцев, которые имели контакты с другими контрреволюционными организациями. Причем руководителем одной из этих организаций был секретарь местного обкома Саркисов, кандидат в члены ЦК. Однажды этому юристу сказали, что ему будет устроена очная ставка с сообщником по фамилии Абрамсон, о котором он никогда не слышал. Когда их свели вместе, следователь сказал, — прекратите разглядывать друг друга так, будто вы никогда раньше не виделись. — Здравствуйте, Абрамсон, — произнес первый. — Здравствуйте. И члену бундовской группы пришлось подсказать фамилию главаря. Затем оба они, не читая, подписали текст признания своей вины. Настоящие бундовцы, как сообщают, всегда держались на допросах очень стойко. Они лучше разбирались в марксизме, чем следователи, и были больше закалены подпольной деятельностью в царское время, чем большевики. Были арестованы все бывшие эсеры, социалисты, революционеры. Рассказывают, например, об одном хриковчанине, который в 1917 году примкнул к большевикам, но в 1905 году распространял среди царских солдат эссеровские листовки. Он был тогда студентом, в партии эсеров не состоял, да и вообще не разбирался еще в разнице между ними и большевиками. Но любое инакомыслие, даже самое безобидное, обычно заканчивалось лагерем. Свидетели иеговы, скажем, попадали туда автоматически. К ним присоединялись слишком набожные представители дозволенных религий, как, например, Алеша Баптист, о котором рассказывает Солженицын. Было арестовано много толстовцев. Один из бывших заключенных видел в тюрьме совсем старую толстовку. Он рассказывает, что когда за этой женщиной пришли сотрудники НКВД, ее 12-летняя внучка набросилась на них, стараясь спасти бабушку от ареста. Священникам всегда жилось трудно при советской системе. Но к концу 30-х годов они автоматически попадали под подозрение. Суды над духовенством проходили по всей стране. В журнале «Безбожник» рассказывается о крупном суде в Орле, в который были вовлечены епископы 12 священников. Одно из обвинений заключалось в издании молитвенников на старославянском языке. Прочие обвинения были еще менее правдоподобны. Трое епископов были осуждены по обвинению в агитации за открытие закрытых церквей, плюс в антисоветской деятельности. Буддистов обычно объявляли японскими шпионами, которые занимались вредительством, то пытались взрывать мосты, то вредили, дескать, в колхозах. Деятельностью контрреволюционного мусульманского духовенства тоже будто бы руководила японская разведка. Затем органы НКВД в 1937 году вскрыли и уничтожили немало шпионских гнезд, возглавлявшихся святыми ксензами и пастрами Этих людей обвинили во вредительстве на фабриках и заводах, мостах и железных дорогах, в подрыве колхозов, в шпионаже. НКВД раскрыла также и вражеское гнездо раввинов, которые в Москве выполняли задания фашистских разведок. Если с национальностью, прошлым, политическими взглядами все было благополучно, то могли подвести связи. Репрессии, начинавшиеся внутри партии, правительства и армии, шли вшить. У каждого осужденного были родственники и знакомые, а у знакомых свои родственники. Мы уже упоминали о четырех списках людей, подлежащих расстрелу, которые Ежов направил Сталину.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 Одна осужденная беженка повстречала в лагере двенадцать жен, двух дочерей, невестку и двух сестер крупных партийных работников, включая женой и годы. Жены, как правило, получали по восемь лет. Типичной жертвы следующей по значению категории, был Салпетер, начальник охраны Сталина, латыш, который был арестован с женой.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 Через два месяца она вернулась, худая, бледная, с глазами, полными горечи. В ней не осталось ничего детского. Но это еще не все. Дочь Карина заставили выступить на пионерском сборе, публично назвать родителей шпионами и признать их казнь справедливой. Жена репрессированного Смирнова, неизвестно точно кому из трех осужденных Смирновых она приходила с женой, осталась с тремя детьми. 14 лет, шести лет и двухмесячным младенцем. Дочери она говорила, что отец в отъезде, но старший сын знал, что произошло в действительности. Через некоторое время она была арестована сама, невзирая на ее отчаянную мольбу пощадить грудного ребенка. Смирнова отказалась отречься от мужа и получила обычный срок — 8 лет. Что случилось потом с детьми, неизвестно. В Харьковском тюремном лазарете Вайсберг видел детей, в том числе девятилетнего мальчика. Когда в начале 1939 года в советской печати стали появляться сообщения об арестах отдельных работников НКВД, которые вымогали у подследственных ложные показания, обнаружилось, что в одном случае в Ленинске, Кузнецком, Кемеровской области это было проделано с детьми вплоть до десятилетнего возраста. Четыре работника НКВД и прокуратуры получили по 5 и 10 лет заключения. В общем, 160 детей, главным образом в возрасте от 12 до 14 лет, были арестованы и после строгих допросов признали себя виновными в шпионаже, террористических актах, изменений и связях с гестапо. Добиться у них этих признаний было сравнительно нетрудно. Один десятилетний мальчик капитулировал после одной ночи сплошного допроса и признал себя уже с семилетнего возраста членом фашистской организации. Аналогичные массовые процессы детей имели место и в ряде других городов. Есть свидетельства, что дети репрессированных родителей даже создали свою организацию они планировали убить сотрудников НКВД, виновных в смерти их родителей. Как заявил на 22-м съезде КПСС И. В. Спиридонов, репрессиям подвергались не только сами работники, но и их семьи, даже абсолютно безвинные дети, жизнь которых была надломлена, таким образом, в самом начале. В следующую категорию подозрительных лиц входили все, кто был связан с производством главным образом инженеры. Здесь не нужно было особых доказательств. Всех поголовно объявляли диверсантами, невзирая на прошлые заслуги. 3 марта 1937 года, выступая на пленуме ЦК, Сталин заявил, «Ни один вредитель не будет все время вредить, если он не хочет быть разоблаченным в самый короткий срок. Наоборот». Настоящий вредитель должен время от времени показывать успехи в своей работе, ибо это единственное средство сохраниться ему как вредителю, втереться в доверие и продолжать свою вредительскую работу. Шпиономания НКВД в промышленности, судя по всему, была искренней. Органы занимались не только арестами, но значительно расширили к концу 1935 года систему всякого рода надсмотрщиков и надзирателей на предприятиях, в исследовательских институтах и других учреждениях. Операция преследовала двойную цель – бороться с воровством и не допустить утечки секретных материалов, многие из которых не были секретными даже по советским понятиям. В нормальном обществе подобная информация вообще не считается секретной. К этому времени в каждом советском учреждении уже существовал особый отдел, ведущий политической благонадежностью персонала и техническими секретами. В его сейфы каждый вечер запиралось все, что имело сколько-нибудь доверительный характер. Из опубликованных в 1962 году итогов всесоюзной переписи населения следует, что в общее число трудящихся 78 миллионов 810 тысяч человек Ходило не менее 2 миллионов 126 тысяч надсмотрщиков и надзирателей, не считая милицию и НКВД. При этом шахтеров было всего 589 тысяч, а железнодорожников 939 тысяч. В этой обстановке любой инцидент или срыв на производстве автоматически расценивался как диверсии или вредительство Из каждого отдельного случая вырастало дело в наседание другим, так же, как инцидент с Молотовым в Прокопьевске был раздут до покушения на его жизнь. Уже на процессе Пятакова осужденным были инкриминированы железнодорожные катастрофы. При этом Вышинский красочно и обстоятельно рассказывал об ужасах, постигших невинных пассажиров. На процессе Бухарина было заявлено, что падеж скота — результат сознательной деятельности заговорщиков. Шарангович сказал в своих показаниях, «в 1932 году была нами распространена чума среди свиней, в 1936 году в Белоруссии нами была широко распространена анемия, вследствие этой меры пало около 30 тысяч лошадей». Шарангович также признался, что на некоторых предприятиях в Белоруссии, где он был первым секторем ЦК, на текстильной фабрике, на цементном комбинате, на труболитейном заводе, на электростанции, по его распоряжению были предприняты диверсионные акты. В осуществлении непосильных пятилетних планов срывы происходили то и дело, и даже если вина возлагалась на первого секторя то к делу обязательно привлекались и его подчиненные. Советские методы планирования и отчетности превращали жизнь промышленных руководителей в пытку. Задания и сроки всегда были невыполнимы. Признать же невыполнение плана значило сразу угодить в тюрьму. Поэтому директора скрывали, как могли, истинное положение дел. Но это был заколдованный круг. В новом плане фиктивные цифры удваивались. Когда случался крупный провал, который невозможно было скрыть, находили козла отпущения. Наступал кризис, директоры и несколько других начальников уезжали в лагеря, а пришедшие им на смену начинали действовать теми же методами. Система не оставляла им другой возможности, вспоминает один из очевидцев. Особенно трудно было наладить работу на новом предприятии. Директору автозавода имени Сталина Лихачеву пришлось руководить работой 25 тысяч человек в полной неразберихе, при острой нехватке административных кадров и сырья. Директор завода имени Молотова в Горьком Дьяконов надавал здоровье еще до ареста. В 1938 году были арестованы руководитель автомобильной промышленности Дебец и его заместитель. В том же году директор металлургического завода в Свердловске старый большевик Семен Магрилов застрелился в своем кабинете. Он оставил длинное и резкое письмо, осуждающие зверства советского руководства. Все, кто прочел или мог прочесть это письмо, были арестованы и исчезли. На железных дорогах были установлены поистине драконовские законы. В статью 59 Уголовного кодекса РСФСР были включены и преступления на железных дорогах, влекущие за собой срыв невыполнение, намеченных правительством планов перевозок. Приводятся такие примеры скопление порожних товарных вагонов или несвоевременная отправка поездов. Наказание – 10 лет, а при установлении злого умысла – расстрел. В целях личной карьеры и утверждения своего культа на транспорте Каганович надумал так называемую теорию контрреволюционного передельчества, пользуясь которой он организовал массовое избиение инженерно-технических кадров, За короткий промежуток времени было снято с работы и впоследствии арестовано большинство начальников железных дорог и в дорог, многие руководящие работники центрального аппарата и линии. 22 съезд КПСС, том 2, страница 497, выступление Бещева. Что касается вредительства, то аварии на железных дорогах в то время происходили каждые пять минут и результатом было массовое уничтожение железнодорожных кадров. Мы рассказывали об этом подробнее в связи с процессом Пятакова. В начале 1936 года Каганович объехал железные дороги Дальнего Востока. Вслед за ним в марте там побывала военная коллегия, которая вынесла в двух городах Красноярске и Томске 15 приговоров, 5 смертных и 10 к длительным срокам заключения. Основание. «Вредительство в пользу иностранной разведки». И это было только начало. По словам Шверника в своем выступлении на собрании железнодорожного актива 10 марта 1937 года, Каганович говорил, «Я не могу назвать ни одной дороги, ни одной сети, где не было бы вредительства троцкистско-японского. И мало того, нет ни одной отрасли железнодорожного транспорта, где не оказалось бы таких вредителей. При Кагановиче аресты работников железнодорожного транспорта проводились по спискам без всякого основания. Были арестованы его заместители, почти все начальники дорог, начальники полетотделов и другие руководящие работники транспорта. В том же докладе Бещево, страница 215. 10 августа 1937 года Каганович написал записку в НКВД, требуя ареста десяти ответственных работников в Народном комиссариате путей сообщения, на том основании, что поведение этих людей казалось ему подозрительным. Они были арестованы как шпионы и диверсанты и расстреляны. Шверник сообщил, кроме того, что Каганович написал в НКВД по меньшей мере 32 письма с требованием ареста 83 руководящих работников транспорта. Единственной железной дорогой, которой не коснулись повальные аресты в начале 1937 года, была Северодонецкая. Но в августе руководство этой дороги было вызвано в Москву, где получило указание выявить диверсантов. По подсчетам начальника локомотивной службы, на этой дороге из 45 тысяч рабочих и служащих в течение трех месяцев было арестовано около 1700. В середине ноября его самого вызвали в НКВД и задали вопрос, «Как вы предлагаете покончить с вредительством?» Но он не мог припомнить случаи вредительства. Дорога работала очень хорошо. Он получил крупный нагоняй, а некоторое время спустя, 2 декабря, был арестован, заодно с другими, без всяких обвинений, без ордера на арест. Через два дня после ареста его жену и шестилетнего сына выселили из квартиры. Всех арестованных этой группой, включая заместителя начальника дороги и начальников нескольких станций, допрашивали очень грубо и часто били. В маленьких городах, например, в Полтаве, были созданы специальные железнодорожные тюрьмы. Вагоны с арестованными железнодорожниками отгонялись на боковые ветки. Дела этих людей были в ведении разъездных военных судов, которые колесили по всей стране. Почти все арестованные были объявлены японскими шпионами. Причина заключается в том, что в 1935 году СССР передал китайско-восточную железную дорогу Японии. Советские железнодорожники, которые ее обслуживали, вернулись в СССР. Если не считать дипломатов, то они были, вероятно, единственными людьми, побывавшими за границей, то есть в высшей степени подозрительными элементами. Вместе с семьями их насчитывалось около сорока тысяч. Они, как утверждалось, растеклись по разным железнодорожным линиям и занялись вербовкой своих коллег в японскую разведку.